рассаживается и как бы настраивает инструмент на сцене одно кресло и разбросанная по всей сцене группы канделябров звучит долгий записанный на пленку дар гонга и свет от него уходит и остается только на оркестрантах, на группе Пантомимы. Слабый свет, странный.